и много раз пересекая бурные горные потоки, в которых вода часто доходила пехотинцам до колен, а течение было так стремительно, что устоять против него можно было только если идти по двое, по трое, крепко взявшись под руку. Я был совершенно незнаком с военным делом, но мне представлялось несомненным, что полудикие воины, какими были, как я слышал, шотландские горцы – На таких переходах могли с большой выгодой атаковать отряд регулярных войск. Природный здравый смысл и острая наблюдательность Бейли привела его к тому же выводу, как я это понял из его попытки договориться с капитаном, к которому он обратился, в таких выражениях. «Капитан, не подумайте, что я хочу к вам подольститься, добиваясь каких-нибудь милостей. Их я презираю и оговариваю». Я оставляю за собой свободу действий и право жалобы на притеснение и беззаконный арест. Но как друг короля Георга и его армии, я позволю себе спросить, не кажется ли вам, что вы могли бы удачнее выбрать время для похода в горы? Если вы ищете Роб Роя, то надо вам знать, что при нем всегда состоит не меньше полусотни человек. А если он прихватит Гленгайлских молодцов, и ребят из Гленфинласов и Балквиддеров, Он задаст вам перцу. Как друг короля, искренне вам советую, возвращайтесь вы лучше назад в Клахан, потому что женщины в Эбберфойле все одно, что чайки и буревестники в Кумризе, кликочут всегда к непогоде. «Не беспокойтесь, сэр», — ответил капитан Торнтон. «Я исполняю данный мне приказ, и если вы друг короля Георга, вам приятно будет узнать, что этой банде негодяев, чья разнузданность так долго нарушала спокойствие страны, невозможно ускользнуть от мер, принятых теперь для расправы с ними. Эскадрон милиции под командой майора Галбрейта соединился уже с двумя другими конными отрядами, и они займут все горные проходы в нижней части этой дикой страны. 300 горцев под предводительством двух джентльменов которых вы видели в трактире, заняли верхние проходы, а несколько сильных частей гарнизона расставлены в горах и долинах по различным направлениям. Наши последние сведения о Ропрое соответствуют сообщениям его шпиона. Поняв, что окружён со всех сторон, Ропрой, по-видимому, отпустил большую часть своих приверженцев с целью либо спрятаться, либо выбраться из кольца, пользуясь превосходным знанием обходных дорог. «Что-то мне сомнительно», — сказал Бейли. «В голове у Горсхаттыхина нынче утром было больше винных паров, чем здравого рассудка. И на вашем месте, капитан, я не стал бы в своих расчетах полагаться на горцев. Ястреб ястребу глаз не выклюет. Они могут ссориться между собой, брониться, иногда угостят друг друга ударом палаша, но рано или поздно они непременно объединятся против всех цивилизованных людей» которые носят штаны на ляжках и имеют кошелек в кармане. По-видимому, капитан Торнтон не пропустил предостережение мимо ушей. Он подтянул строй, отдал команду солдатам примкнуть штыки и открыть затворы и выделил арьеград и авангард каждый в составе одного капрала и двух солдат, каковым было строго наказано глядеть в оба и быть настороже. Дугал был подвергнут новому обстоятельному допросу, во время которого упрямо стоял на прежних своих показаниях. А когда его упрекали, что он ведет отряд опасной подозрительной дорогой, он отвечал с раздражением, казавшимся вполне естественным. «Она не сама строила дорогу! Если шентльмены любят ровные дороги, сидели бы в глазка!» Все шло как будто гладко, и мы снова двинулись в путь. Дорога наша, хоть и вела к озеру, была настолько затенена лесом, что мы лишь изредка видели сквозь деревья красивый водный простор. Но внезапно она вырвалась из чащи и, протянувшись по самому берегу озера, открыла нам свободный вид на его широкое зеркало, которое теперь, когда ветер улегся, отражало в себе спокойный, величавый и темный хребет, поросший вереском». Громадные сизые утесы И косматые косогоры, окружавшие его Калмы так близко подступили теперь к воде Такими крутыми и скалистыми склонами Что оставляли для прохода Только занятую нами узкую полосу дороги Под нависшими над ней утесами Откуда противник, просто скатывая вниз камни Мог бы истребить наш отряд Почти лишенный здесь возможности Оказать сопротивление Прибавьте к этому, что дорога Огибала каждый выступ, врезавшийся в озеро, каждую бухту редко позволяя нам видеть на 100 ярдов вперед.